Глава двадцать пятая. Не понимаю, чего ты беспокоишься, говорила Авелла, будучи мной. Она сама ни капли не беспокоилась. Сидела на кровати Ямса одну ногу поставив на покрывало. Вот смотри, я теперь могу сидеть так, и никто не скажет, что это неприлично. Я стоял посреди комнаты, одетый во все вчерашнее. Правда, выстиранная и высушенная, но мятая, и смотрел на нее широко раскрытыми глазами. Ей вправду нравилось в моем теле. А я даже шевельнуться лишний раз боялся, чтобы ничего не сломать в этой хрупкой оболочке. «Авелла, у нас турнир впереди», — жалобно сказал я. «Во-первых, давай привыкать. Называй меня Мортегар, а ты Авелла». А во-вторых, ну и что, что турнир? Мы оба тренировались. У твоего сознания больше опыта. У твоего тела больше сил. Ну, как-нибудь справимся. Будем держаться вместе и защищать друг друга». «Ну ладно, предположим, но ведь есть и еще нюансы». «Мне в туалет вот-вот понадобится», — высказал я мучительно краснее. «Мне тоже». «Так интересно, прямо не терпится попробовать!» «Да тебя что, вообще ничего не смущает?» — воскликнул я. Вместо ответа Авела хихикнула. Было жутко смотреть на себя со стороны, особенно учитывая то, что я вел себя как девчонка. Вон она уже даже позу сменила. Сидит, благоприлично сдвинув коленки и положив на них руки. «Воспитание не пропьешь, по крайней мере, не сразу». «И лицо. Я три месяца даже в зеркале себе не улыбался, выкорчевывая сердцем сердца малейшие ростки слабости. Старался быть серьезным, суровым, а она сидит и улыбится и глаза сверкают. Такой прям милый мальчик, что даже в сердце что-то трепещет. Фу, нет!» Я замотал головой, и вокруг меня запорхали белые волосы. По Академии раскатился могучий трубный звук, означающий подъем. Двери разблокировались, можно было выходить. «Надо бы тебя расчесать», — сказала Авелла. «Пойдем, попросишь Ганлу. Она наверняка еще спит, ее с утра не добудешься. Я бы и сама тебя расчесала, но это, наверное, будет очень странно выглядеть». «Хорошо», — сказал я, — «сейчас я пойду в твою комнату. Ганула меня расчешет, так?» «Так», — авелла кивнула, — «потом на зарядку, на стадион, верно? Ну, разумеется, все по графику, у нас все получится. У тебя друзей нет, у меня друзей нет, ну, кроме Ямоса, никто не догадается». «А после зарядки в душ?» «Да, а потом завтрак и турнир». Сияла Авелла в предвкушении. «Душ!» — повторил я. Душ кивнула она и вдруг задумалась. «Душ!» Улыбка медленно сползла с этой мерзкой рожи. Потом и кровь от нее отхлынула. Это до Авеллы дошло, что она увидит в душе. Огромную толпу голых парней. — Мортегар, этого нельзя допустить! — она вскочила с кровати. — Бежим к Лариотису! — Полностью с тобой согласен, — кивнул я, — только не Мортегар, а Авелла. Привыкай! Лариотис оказался у себя дома. В благодушном настроении он гладил острый блестящий меч точильным камнем и улыбался. Наверное, думал о том, как распрекрасно будет жить на выигранные турнирные деньги. «А чего вы не на зарядке?» — спросил он. «Кости-то размять надо, это я старый могу и так». «Сэр Лариотис», — начала Авелла тяжело дыша. «С нашими душами и телами этой ночью произошло нечто странное и непредвиденное». Я закрыл глаза рукой и уселся на пол. Меня дышка не мучила. У Авеллы дыхание было поставлено куда лучше, чем у меня. Наверное, это как-то было связано с ее воздушным происхождением. Бывает, Лариотис и бровью не повел. Вы уже не дети, а перед турниром кровь играет. Да и все равно ведь жениться собираетесь, так что годом раньше, годом позже, и вжиг вжиг камнем по лезвию. Прям жалко человека из равновесия выбивать, а придется. Баргента ночью сломало мне ногу, продолжала Авелла. Сэр Мортегар был столь любезен, что оказал мне помощь, но для этого ему пришлось. — Тихо, тихо! — Лариотис, наконец, отвел взгляд от меча и посмотрел на Авеллу. — Ты чего несешь, сопляк? Пьяный, что ли? — Все она верно говорит. Вставил я своим нежным глазком, от которого на душе становилось тепло и приятно. Мы поменялись телами, я починил ей ногу. Тут я продемонстрировал Лариотису ногу. А назад мы поменяться не можем, ранга не хватает. «Да-да, Лариотис, все как обычно. Я обосрался. Помоги, пожалуйста!» Лариотис, недолго думая, выронил свой красивый меч. Тот жалобно звяхнул об пол и витиевато выругался. Этого ему показалось мало. Он вскочил со стула и выбежал из дома. Дверь за ним захлопнулась с грохотом. «Расстроился», — грустно сказал я. «Может быть, нет?» — возразила Авелла. — Может быть, он сейчас наберет горных цветов, из которых сделает зелье, возвращающее души на место, как в сказке. Представив Лариотиса, собирающего цветочки, я заржал так, что покатился по полу. Впрочем, тело Авеллы обладало одним интересным достоинством — оно не умело ржать. Из меня изливался такой нежный и заливистый смех, что от этого ощущения становилось еще смешнее и остановиться я уже не мог. «Дебил!» Лариотис ворвался в дом с ревом и сразу же подбежал к Авелле, схватил ее за плечи, затряс. «Чем? Чем, твою мать, ты вообще думаешь? Ты три месяца притворялся разумным человеком! Что вдруг изменилось?» Авелла съежилась, втянула голову в плечи и молча обтекала. Я заставил себя перестать смеяться и встал держать за стенку. «Лариотис, я тут!» — и помахал рукой. Бедный рыцарь перевел взгляд на меня. Как же я его понимал? Не просто такое осознать, принять и простить. Но он старался. Оставил мое бренное тело и быстро переместился ко мне. Я зажмурился и напрягся, ожидая удара. Однако занесенный кулак Лариотиса так и остался занесенным. Я услышал утробный рык и приоткрыл один глаз. Ненавижу, прорычал Лариотис. Ненавижу ситуации, в которых нельзя никому врезать, чтобы все наладилось. Похоже, от тяжких телесных повреждений меня спасла моя милая оболочка так помоги нам поменяться обратно и побьешь меня сделал я предложение от которого невозможно отказаться лариотис как то странно на меня посмотрел потом опять ушел на этот раз в кухню добрый знак наверное вряд ли он там топор или нож возьмет медь же тут лежит далеко ходить не надо значит наверное какое то средство принесет ну или пожрать Он принес поднос и поставил его на столик рядом с креслом. Сел, налил в две чашки до половины горячего кофе. «Чашки — это ваши тела», — сказал он практически спокойно. «Кофе — ваша способность к магии». «Сахар — он насыпал в одну чашку двенадцать ложек. Это магический ранг». Взял ложечку, терпеливо перемешал содержимое потом поднял обе чашки и перелил сначала из одной во вторую, потом наоборот. Когда он закончил, кофе в обеих чашках оставалось поровну. «Вот что вы натворили», — сказал Лариотис. «А это я». Третью чашку он наполнил из бутылки, которую я хорошо помнил. Дистиллят, украденный мной из мини-бара главы клана воды Логоамара. Надо же, сохранил до сих пор. «Да огонь с ним, с рангом», — сказал я. «Нам главное сознание переместить». «Да я тебя полностью понимаю, милая», — сказал Ларетис и тут же исправился. «То есть придурок». «Но видишь ли, в чем дело? Это заклинание высшего ранга. Я даже точно не знаю, какого». «Двенадцатого, кажется», — вспомнил я высокую ветку высокого древа. «Вот». «Двенадцатого, а у меня шестой. И у вас шестой. А каковы наши шансы найти мага с восемнадцатым рангом?» «Зачем с восемнадцатым?» — удивился я. Лариотис медленно отпил дистиллята из своей чашки. Ответила мне Авелла моим дрожащим голосом. «Затем, что восемнадцать плюс шесть будет двадцать четыре». Тогда он сможет поменяться телами со мной, и у нас будет по двенадцать. Потом я с тобой, и будет по девять. И тогда он поменяется с тобой, и, наверное, останется по десять. А, да, математика. Полезная наука. Не врали в школе. Или другой вариант, — сказал Лариотис. Кому-то из вас раскачаться до двенадцатого ранга? Нет, — вырвалось у меня. Я вспомнил свой стремительный подъем с шестого до двенадцатого ранга. Я тогда чуть не растворился в стихии, сохранить себя стоило огромных сил. И вряд ли получится второй раз. Сам огонь уже стал сильнее. Он не упустит случая пожрать мое сознание. — Я могу, — сказала Авелла, но это, наверное, не быстро. — Стоп. А у кого осталась искорка? Поставил я самый сложный вопрос. «Вот уж понятия не имею», — пожал плечами Лориотис. «Вся эта ситуация изначально далеко выходила за пределы учебников практической магии, а вы еще больше все усложнили. В мире вряд ли найдется человек, который понимал бы, что здесь происходит, и не надейся на Милая Рима». Он только щеки надувает, а сам просто исполняет план Анимуруда, толком не сознавая, в чем он заключается. «Спросить бы Анимуруда», — пробормотал я. «И не думай, красавица, то есть придурок. Сделай одолжение, не усложняй. Давайте для начала смиримся с тем, что есть, и переживем турнир. Если уж я сумел принять и успокоиться, вы тем более справитесь». Вон отсюда. Дуйте на зарядку и далее по графику. Но душ!» — пискнула Авелла моим голосом. Лариотис ее проигнорировал. «Вместо первого занятия в доспехах на стадион, сразу в доспехах и в шлемах. По традиции, братья не должны знать, кто есть кто, чтобы рука в бою не дрогнула от братских чувств. И он выставил нас. Бездушная скотина. Брат называется. «Ну а что он мог сделать?» — рассуждала Авелла, шагая к стадиону. «Утешать нас. Сами виноваты». «Я виноват». «Авелла, надо говорить, виновата, когда девочка говорит о себе в мужском роде, это звучит нелепо». «Это ты в нашем мире девочек не видела». «Не видел, леди Авелла!» Я застонал. Сколько ж над собой опять работать? Нет, правда, сколько? Сколько дней мне придется быть Авеллой? Недель, месяцев, лет? Нет, лучше подумаю об этом завтра, пока бы турнир пережить. Да, буду думать о турнире, сосредоточусь на нем. Пока я думал, Авелла ушла вперед. Понятно, она теперь выше, шаг шире, несется себе и несется. Вот начала заворачивать за скалу и вдруг вскрикнула. Я замер на месте в первый миг, когда из-за скалы показались чьи-то руки, набросили Авелле на шею удавку и утащили стропы. «Авелла!» — заорал я и бросился вперед, призвав рыцарский меч, который услужливо предложил мне интерфейс.